Глава тридцать Смотри Огромная мертвая тварь уже стояла и с каждой пройденной секундой покачиваясь все меньше. Похоже, еще немного и на меня бросятся. А я при этом даже не могу посмотреть никакие из параметров этого кадавра. Нет, я помню, насколько сильнее были трупы Кеши и Мажора после такого перерождения так что легко могу предположить, что сейчас меня ждет крайне мало приятного. Но очень уж мне не нравится, что в последнее время все больше существ и вещей я просто не могу полноценно осмотреть взором и оценить. Вот же она, еще одна причина, почему я перестал использовать рок и до сих пор не изучил книгу пси-силы. Я не верю в подарки судьбы, только знания, только то, что я могу контролировать». К черту экономию. Открыть наблюдательность и поднять ее на 30, чтобы активировать улучшение взора. Это же всего 40 уровней. В последнее время их стало не так уж сложно получать. Экономия и рациональность, это вовсе не значит, что нужно быть мелочным. Тем более, я уже определил для себя, что хочу разбираться в происходящем. И пожалуй, развитие этой ветки, ставшей с момента моего появления в этом мире одной из сильнейших моих сторон, Надо сделать моим приоритетом вообще навсегда. Когда бы ни появилась возможность видеть больше, я буду ее изучать. Вы активировали книгу «Наблюдательность». Наблюдательность повышена до 30. Потрачена закладка «Выбрана способность усиления взора». Вот и все. Я это сделал. А заодно пора уйти в невидимость, чтобы скрыться от взора кадавра. К сожалению, этого оказалось недостаточно, но я уже знал, что делать. В итоге зелье карика выиграло для меня еще 10 минут, которые можно потратить на проверку новой силы. Вы активировали усиление взора, взор повышен до 10 уровня. И тут же у безымянного монстра появилось уже ставшее привычным мне описание. Название, которое до этого я видел только в логах о смерти. Кстати, тут они работают, в отличие от верхней части разлома, надо будет иметь это в виду. Восьмисотый уровень, миллиард жизней, оба вида защиты по десять тысяч, пять способностей, увидеть которые в действительности, я надеюсь, мне так и не доведется. Но сейчас не это главное. Я потратил свои очки характеристик и, кажется, сделал это не зря. Судя по увиденному, новое усиление дает увеличение моей способности познания в 10 раз. Но что будет, если я сначала сам повышу взор, а только потом использую новый навык? Вы вложили интеллект во взор. Взор повышен до третьего уровня. Вы активировали усиление взора. Взор повышен до тридцатого уровня. Открыто достижение «Малое истинное зрение». Взор уровень 25. Еще недавно моим максимумом... Был шестой уровень, а теперь уже тридцатый. Нервно вздрагиваю и сбрасываю способность. Тут же пропадает достижение, а вместе с ним все остальные значения возвращаются на свои места. Кстати, неплохой способ управления интеллектом, во всяком случае лучше, чем раньше. Теперь не придется ждать 10 минут до отката. Но пока лучше опять все активировать. И на этот раз попробовать взять максимально доступную мне величину в этой способности. Вы вложили интеллект во взор, взор повышен до шестого уровня. Вы активировали усиление взора, взор повышен до 60 уровня. Открыто достижение «Истинное зрение», взор уровень пятьдесят. Обалдеть! Смотрю на эти цифры, и как же теперь жалко выглядят все мои предыдущие попытки использовать эту способность как будто малыш на мелководье, который бегает в двух шагах от берега и считает себя покорителем морей. Кстати, если посмотреть на градацию, сначала малое, потом обычное усиление зрения, можно предположить, что тут, как и с обычными характеристиками, достижения появляются при взятии новых 25 пунктов. И еще одна догадка, на этот раз не уничижительная, а наоборот, возвращающая веру в себя. Похоже, местные, овладев этим улучшением, не используют усиление взора за счет интеллекта, как это делал я. Но еще бы, зачем им заниматься такими извращениями? Но зато теперь, как мне хочется верить, я смогу узнать об этом мире больше, чем кто-либо еще. Турониан Кадавр, уровень 800, монстр возрожденной силы хаоса. Для по-настоящему сильных существ... Хаос не может дать повышение силы, но и без этого второй шанс бесценен. Пропитанная хаосом плоть является универсальной основой для зелий и проводником для тотемов. Существо нижнего разлома, класс эпик, жизни 1 миллиард 50 миллионов, атака 40 тысяч, защита 10 тысяч, магическая защита 10 тысяч, навыки, пожирание, возвращает сознание при поедании живой плоти. 1 килограмм на 10 процентов разума. Искажение. Вытягивает силы противника. Снимает с себя все отрицательные эффекты. Радиус 10 метров без ограничений или 100 метров до редкого класса включительно. Полет. Атаки в воздухе. Длительность 10 минут. Откат 11 минут. Слияние. Может проходить сквозь любые твердые предметы без ограничений. Шкура хаоса. Плоть живет своей жизнью и помогает отражать атаки с точностью до 1 градуса, силой до 10 миллионов. Скорость 10 крейсерская, 15 рывок. Полное описание. Неплохо так информации вывалилось, вывалилась, при том, что совсем недавно я не видел совсем ничего. Описание способностей с цифрами и деталями. Очень полезно. Намеки на использование плоти кадавров в алхимии и создании тотемов. Частично мне это уже известно. А вот возможность обретения разума адептами хаоса в этой форме, благодаря способности пожирания, это может стать неплохим козырем при общении с представителями данной стихии. Но самое главное, это два последних слова, после которых на глаза прямо-таки слезы навернулись. Полное описание. Теперь, увидев эту строчку, Я всегда смогу точно знать, что от этого человека, существа или даже просто предмета можно не ждать сюрпризов. Как же это круто! Полностью игнорируя рыкающего рядом кадавра, я с помощью нового взора принялся изучать самого себя. Характеристики, достижения, способности и заклинания. Я просмотрел все. К счастью, неприятных сюрпризов не оказалось. Большинство записей так и вовсе осталось без изменений дополнившись лишь теми самыми двумя волшебными словами. А вот приятные неожиданности были. В улучшенных заклинаниях, лечении и облаке смерти появилась надпись, гласящая, что в течение трех месяцев после улучшения я могу его отменить. Пока непонятно как, но просто понимание того, что траты навыков еще можно будет переиграть, причем без всякого суда богов, приятно грело душу. А еще только что добавленная наблюдательность. При на нее истинным зрением я смог увидеть вариации улучшения и без всяких переборов закладок. 30 как у меня улучшение взора, 50 улучшение критической атаки, сотня улучшение парирования. Учитывая, что навык у меня уже есть, возможно, я когда-либо и попробую проверить, что это такое, но вряд ли скоро. Не так-то мне и нужны эти боевые навыки, но хватит оттягивать главное. Впереди же еще проверка самого интересного. Мой статус и вещи в невидимом кармане, включая теневую траву, рок-демона и книгу пси-силы. Но буду двигаться по порядку. Стандартные вещи опустим. Ищу только что-то необычное, чего не видел раньше. Проклятие ослабления сознания. Эффект 500. Остаточное подчинение разума. В вас ощущаются следы теневого копирования. Осталось 37 минут 12 секунд. Это мой статус? Неужели последствия столкновения с ревенантом? Хотя нет, тот случай был слишком давно. Получается, это результат воздействия на меня той тени в небе над разломом. Но какой же силой она обладает, если следы того же бога огня, что я видел на одном из магов, оставили эффект в шесть раз слабее? Причем тут копирование? Ладно, смотрю дальше. Погружение в бездну. Первый контур воздействия 21%, активация маски 212 из 1000, второй контур воздействия 22%, активация меток 22 из 100. А вот и то, чего я в глубине души боялся. Использование рога демона не проходит просто так. Не понимаю пока в чем именно в итоге будет проявлено это воздействие, но уж очень мне вся эта система не нравится. Пожалуй, дальше мои ученики будут снимать блокировки меток без моего участия. Ну-ка, а что пишут о самом Роге? Рог демона, проклятый, передает силу смерти жертв для снятия лимитов мироздания со своего хозяина. Привязка бездна. Связывает помыслы своего хозяина со стихией привязки. При достижении 100% стихийный двойник попробует поглотить тело и разум ослабленной жертвы. Метка ослабления эффекта привязки 90% Дэвид Джонс И опять сколько всего интересного. Теперь я, кажется, начинаю понимать, что произошло. Лысый получил этот рок в качестве награды за какое-то задание своего бога, и тот позаботился о своем последователе, ослабив воздействие на того в 10 раз, чтобы тот активировал маску и не лишился при этом себя. Дэвид же, не зная, как мне почему-то кажется, Об этом условии поделился со мной, подставив при этом по полной. Стоп, почему-то появилось крайне нехорошее предчувствие. А что же тогда будет в книге «Псисилы»? Особая книга «Псисилы», одноразовая, проклятая, позволяет открыть характеристику «Псисила». Стартовое значение не повышается меткой. Привязка – тень. Те же самые слова, что были в описании Рога, только тут другая стихия и немного неполное описание, но при этом тут есть кое-что другое. Пассивное воздействие – активное воздействие. Неудачная активация – 21%. Снятие проклятия при 10 неудачных активациях – 1 из 10. Да, информации мало, но если соотнести это с тем, что я уже прочитал в описании Рога, то ответ становится очевиден. Тот ревенант из тени не смог меня достать напрямую и решил действовать опосредственно, оставив книгу ловушку. Ну конечно, и как я раньше не заподозрил неладное. Кровь сбежавшего врага превращается именно в нужную мне книгу, да где это видано? И в итоге, все время пока золотая книга просто находилась рядом со мной, в теле скапливался негативный эффект. А потом мне просто повезло, не знаю что это сбой системы или какой-то резонанс, но два одновременно накладываемых проклятия бездны совпали по уровню с проклятием тени, и как уже было сказано, стихийный двойник явился по мою душу. Вот только произошло это немного раньше времени. До сих пор не понимаю, что именно он хотел сделать, но одно ясно точно, его силы были не на максимуме. И что-то мне подсказывает. Активируюся эта способность, как и положено, на ста процентах, мне бы пришел конец. Как это было бы глупо и банально. Повелся на блестящую игрушку и даже не подумал о безопасности. И что теперь? Интересный вопрос. Ну, точно не изучать эту способность, как меня подмывало сделать все это время. Учитывая, что в проклятии стоит два режима, думаю, активная версия как раз настроена на тот случай, если любопытство победит. Выкинуть и уничтожить, несмотря на весь негатив, я просто не могу. Слишком лакомый кусок, ибо чему-то кажется, что в будущем я еще смогу попробовать на него замахнуться. Но если я хочу до этого будущего дожить, то о том, чтобы носить книгу с собой, придется забыть. В принципе, нижний разлом выглядит достаточно надежным местом, чтобы устроить тут тайник. Обушующий бушующий кадавр станет новой подушкой безопасности при следующем спуске. Вроде бы все логично. Тогда выгребаем немного камней, делаем ямку, оставляем там книгу, я к тебе еще вернусь, и продолжаем обследование. Рог и добыча с конечно, открыли мне глаза на многое, но интересное ими, к сожалению, не ограничивается. Закладки доверия. Валентин Петрович Майя Васильевна. Это следующая строка в моем статусе, и результат, собственно, обследования мне начинает нравиться все меньше и меньше. Получается, если к тем же, Лене или Лысому, я сам по себе отношусь хорошо, то к копейщику и младшей Лютовой мое доверие основано на каких-то ментальных закладках. И ведь как их снять, непонятно, разве что просто всегда держать в уме эту информацию и ко всему связанному с этой парочкой относиться с подозрением. «С другой стороны, я мог получить это внушение уже после того, как Майя и Петрович зарекомендовали себя надежными друзьями. И что это тогда как не способ разрушить доверие между нами?» «Стоп! Вот что это сейчас было?» «Мои собственные мысли пытаются охватить все возможные варианты или действия закладок?» «Бесит!» «Кстати, осталось только две минуты невидимости». К счастью, цели для исследования почти подошли к концу. Успею, еще даже останется время решить, что делать дальше. Итак, зелье карика. У алхимических снадобий добавилось описание природы их работы, и теперь я могу наблюдать подтверждение моей теории об ускорении на молекулярном уровне. Теневая трава. Появилось ее и на мировое происхождение, и предупреждение о возможных необычных реакциях. Учитывая, что я уже знаю один вариант ее использования, как-то мало. Ладно, двигаемся дальше. Новое улучшенное оружие не открыло никаких тайн, разве что теперь я вижу описание даже на зубастой косе. А вот мои доспехи Карика и Медеи показали кое-что интересное. На каждом элементе брони, помимо уже известного мне, добавилась строчка «Может использоваться как защита или как основа для жертвоприношения». «Неожиданно. И что самое обидное, в отличие от того же лысого, я ничего о местных ритуалах не знаю». «Стоп! И чего это мир неожиданно покачнулся, как будто по нему вокруг пробежала легкая рябь? Это чья-то ментальная атака или...» «Ну, конечно. Я не сразу, но вспомнил ощущение от удара о свое переносное нагробие. Алиса зовет на помощь».